Весь мой. Павел Егорович Чехов разорился. Ему угрожала долговая яма. Указ об отмене личного задержания неисправных должников выйдет спустя 3 года в 1879 году. Он был вынужден в апреле 1876 года бежать в Москву. Позже к нему выехали остальные члены семьи. Александр Николаев уехали ещё раньше учиться. Для Антона Чехова начались годы самостоятельно и, несмотря на постигшую бедность, свободной жизни. Бедность, впрочем, была относительной. Продовольствие в тогдашнем Таганроге было исключительно дешевизно. Дорогие были извозчики, народ, чем в Москве и в Петербурге. Но к бюджету у Чехова-гимназиста это отношение не имело. Плохо было с одеждой, обувью, не хватало денег на книги. Зато была свобода, необуздаймая, ежедневной жечасно властной рукой отца. Павел Егорович беспокоился, не пойдёт ли от свобода во вред. Мы боимся за тебя, писал он сыну 12 января 1878 года. Как бы ты в отсутствии нашем не испортил своей нравственности? За тобой никому следить, как ты живёшь, И всё я свобода может молодого человека испортить. Приужился он напрасно. Это были годы лишений, твёрдости, мужества и одиночества. Всё решалось наедине с собою. Сомнения и колебания не выплёскивались ни перед кем. Это стало фундаментом характера. Никто никогда не узнал, почему был выбран медицинский факультет. если не считать главной причиной советы Евгения Яковлевны и Павла Егорыча, что медицинский факультет практичный, что это самое лучшее занятие. Когда через много лет Чехова об этом спросили прямо, он написал «не помню». Не сохранилось никаких высказываний Чехова и об обстоятельствах решения оставить медицину. Решение давшегося, надо думать, не вдруг и не просто». Точно так же, когда он станет уже известным писателем в 30 лет, никто из близких не узнает, как и когда он примет третье, важнейшее решение, изменившее его мировосприятие и стоившее ему здоровья ехать на Скали. И сложится легенда, что путешествие было задумано совершенно случайно, как-то вдруг, неожиданно. Михаил Чехов Под влиянием знакомства с лекциями брата по уголовному праву и тюрьмоведению. В Таганроге Антон распродавал оставшиеся вещи, отсылая деньги в Москву. Родители торопили, давали советы, Павел Егорч подробно объяснял, как взыскивать мелкие долги. К капусту должен не старик, а сын Иван Иванович с него надо получать. Расстенко Старик должен, но это есть бесконечная путаница. Учи с растенка сына, который в банке служит. Он сам брал и знает с собой долг. А к отцу не ходи. Кровать продай Машенькину. А что за нее просить, мы и сами не знаем. Как тебе Бог поможет, так и продай. Вещи продавай только ненужные и лишние, потому что опустошим дом, потом труднее будет наживать, что было. Ждали мы от тебя, не пришлез ли денег. Завтра двадцать шестою, где хочешь, бери. Вещи покупали плохо или давали за них гроши. Антон нашел урок. Потом пришлось взять еще один, а затем и третий. Павел Егорыч это очень одобрял. Для меня приятно, что ты еще третий урок нашел. Старайся, сынок, умей добывать деньги, да с умом их расход вести. Трудности не делали Антона мрачным. Он острит в письмах к братьям. посылку вкладывает дверную петлю и бублик, шутит в письмах к родителям, которых это иногда обижает. Мы от тебя получили два письма, наполненные шутками, а у нас в то время только было четыре копейки и на хлеб, и на светло, на освещение. Энергия в нем кипела, его хватало и на учебу, и на театр, и на дела по ликвидации гнезда, и на литературные занятия, на посещение библиотеки, городского сада. Городской сад был популярен даже зимой. Там устраивали каток. Антон был среди любителей катания. Но летом сад в жизни молодого поколения занимал совершенно особое место. Там играл превосходный оркестр. В сетке Раттонди можно было посидеть за столиками, где подавали пиво и огромных раков. Там можно было увидеть всех. Толпа не проходимая и разношёрстная, описывался от местной литераторнущ. Смесь запахов духов, семечек, вакс, дёгтя, сиухи и прочи. Картозы, фурашки, косынки и изредка шляпы и шляпки, лёгкой пыль, мелькающие лица. отрывки фраз, остроты, каламбуры, часто свободы слова и обращений. Была гимназическая аллея, она же аллея вздохов. Здесь завязывались все гимназические романы, здесь постоянно бывал и Чехов, он стоял в свете красавицы-черец. О его романах мы знаем очень мало, но по некоторым косвенным данным можно полагать, что среди его первых увлечений была гречанка. Пожи техов рассказывал, что его романы были всегда жизнерадостны. В мыслях о будущем таганрогский гимназист примерял опыт старших братьев-студентов университета Александр и школа живописи и военные изотчества Николай. Обсуждал с ними вопросы профессии, цели жизни. Судя по одному из ответных писем Николая, взгляды кончающего гимназию Чехова сильно говорили прагматизмом. Я очень хорошо знаю, что ты смотришь на живопись каким-то странными глазами, как большинство. Но я оправдываю тебя уже на том основании, что этот странный взгляд родился и поддерживается отсутствием понимания искусства, незнанием цели, к которой ты стремишься, человек, изучающий его. Ты был неправ, думая, что я поступаю в университет ради того, чтобы найти себе дорогу, могущую меня обеспечить». и не прав, потому что заниматься науками я хотел, занимался, впрочем, еле-еле, и хочу впредь заниматься для живописи, ибо мне сильно хочется быть образованным художником, а какой бы я мог быть доктором медицины? 1879 год, май. В свои предпоследние последние гимназические каникулы Чехов провел в городе, у моря и на хуторе у отца своего ученика Пети Кравцова. Впредь у моря и в степи. он же будет гость. Основы мировосприятия человека закладываются в детстве. И справедливо всё это по отношению к писателю. Человек взрастлеет, приобретаются разнообразные сведения о мире, расширяется социальный опыт. Но некоторые главные черты мироощущения формируются в юные годы. Детство между душной лавкой и морем. коридорами гимназии и бесконечную степью, чиновно-казённым укладом и бытом вольных хуторян, жизнь, которая так явственно показывала значение этого природно-вечного окружения, в которое погружён человек, всё это готовила и обещала необычное художественное восприятие мира.